Глава 3. Почти так же обстоит дело и с написанными позже законами, поэтому целесообразно рассмотреть вкратце и описанные там государственное устройство. В государстве Сократ определяет совсем немногое, как должно обстоять дело с общностью жен и детей, а также собственностью и гражданством. Все народонаселение предполагается разделить на две части. Одна часть — земледельцы, Другая — воины. Третья часть, образуемая из последних, совещающаяся и правящие государством. Принимают ли участие в управлении, и если принимают, то в чем именно земледельцы-ремесленники? и Имеют ли они право владеть оружием и участвовать в походах вместе с воинами или нет? На все эти вопросы Сократ не дал никакого определенного ответа. Женщины, напротив, должны, по мнению Сократа, вместе с воинами, принимать участие в походах и получать то же самое воспитание, что и стражи. Впрочем, его рассуждения наполнены не идущими к делу соображениями как вообще, так и в тех частях, которые касаются вопроса, каким должно быть воспитание стражей. Большая часть сочинения «Законы» посвящена законам, а государственном же устройстве там сказано «мало», И хотя законодатель хочет представить такое государственное устройство, которое подходило бы для всех государств вообще, тем не менее и в законах все мало-помалу сбивается опять-таки на другой строй. За исключением общности жен и собственности, он приписывает одно и то же обоим видам государственного строя, воспитание здесь и там одно и то же, равно как и образ жизни, без участия в необходимых повседневных работах, а также сиситии. Различие только в том, что, согласно законам, сиситии должны быть и для женщин. Состав гражданства определяется в первом случае в тысячу человек, владеющих оружием, во втором — в пять тысяч. Все рассуждения Сократа остроумны, отличаются тонкостью, новшествами, заставляют задумываться, Но, пожалуй, трудно было бы признать, что в них все совершенно правильно. Так едва ли возможно не считаться с тем, что для указанной массы населения потребуется территория Вавилонии или какая-нибудь другая огромных размеров. Только при таком условии пять тысяч ничего не делающих людей, да сверх того относящаяся к ним во много раз больше толпа женщин и прислуги, могли бы получить пропитание. Конечно, можно строить предположения по своему желанию, но при этом не должно быть ничего заведомо неисполнимого. Далее, в законах говорится, что законодатель при установлении законов должен считаться с двумя элементами — землей и людьми. Хорошо было бы прибавить к этому и соседние места, раз государство должно вести государственный, а не уединенный образ жизни — И государству неизбежно приходится пользоваться такого рода вооруженными силами, которые пригодны не только для защиты собственной территории, но и для действий в местностях вне ее. Если даже кто-либо не одобряет такого образа жизни, ни частного, ни общественного, тем не менее необходимо внушать страх врагам не только при их вторжении в страну, но и когда они далеко. И относительно размера земельной собственности Нужно еще раз подумать, не лучше ли определить его иначе, более точно. Он говорит, что размер ее должен быть таким, чтобы можно было жить благоразумно, как если бы кто-нибудь сказал «жить в довольстве». Но это определение слишком уж общее. Да и кроме того, можно жить скромно и все-таки испытывать недостаток. Поэтому лучше было бы определить так, жить благоразумно, но так как это подобает свободно рожденному человеку. Ведь если исключить одно из этих условий, то в одном случае получится жизнь в роскоши, в другом — жизнь, полная тяжелых трудов. В самом деле, одни только указанные добродетели и могут приниматься в соображение, когда рассматривается вопрос о пользовании собственностью. Скажем, нельзя относиться к собственности уравновешенно или мужественно, Пользоваться же ею благоразумно и с благородной щедростью можно. Соответственно, таким и должно быть отношение к собственности. Нелепо и то, что, уравнивая собственность, он не упорядочивает количество граждан, а наоборот допускает возможность неограниченного деторождения, предполагая, что оно будет уравновешено и не увеличит количество граждан, так как некоторое число граждан будут бездетными, раз это и теперь наблюдается в государствах. Но здесь не может быть полного сходства в государствах, тогда и теперь. Теперь никто не испытывает нужды, так как собственность делится между любым количеством. А тогда, когда собственность не будет подлежать разделу, весь избыток населения, меньше его будет или больше, очевидно, не будет иметь ничего. Пожалуй, кто-нибудь подумает, что должно поставить предел скорее для деторождения, нежели для собственности, так, чтобы не рождалось детей сверх какого-либо определенного числа. Это число можно было бы определить, считаясь со всякого рода случайностями, например, с тем, что некоторые из новорожденных умрут, или некоторые браки окажутся бездетными. Если же оставить этот вопрос без внимания, что и бывает в большей части государств, то это неизбежно поведет к обеднению граждан а бедность источник возмущений и преступлений вот почему коринфянин федон один из древнейших законодателей полагал что количество семейных наделов всегда должно оставаться равным числу граждан хотя бы первоначально все имели не равные по размеру наделы в законах же дело обстоит совершенно иначе но о том Как, по нашему мнению, все это должно быть устроено наилучшим образом, мы скажем далее. В законах оставлен в стороне вопрос о том, каким образом правящие будут отличаться от управляемых. Сократ говорит, как в ткани основа делается из другой шерсти, чем вся нить, такое же отношение должно быть между правящими и управляемыми. Но если он допускает увеличение всякой собственности, вплоть до пятикратного размера, то почему не применить то же самое до известного предела и к земельной собственности? Должно также обратить внимание и на раздробление того участка, на котором возведены строения, как бы это раздрабление не причинило ущерба хозяйству, ведь он уделяет каждому два отдельно лежащих участка для строений, а жить на два дома — дело трудное. Государственный строй, его целом,